Жав в руке стакан, Флавьер замер в неподвижность, Почти физически ощущая теплынь того мая, он видел тогдашний хоровод машин вокруг Триумфальной арки. Вот подходит она с прижатой к боку сумочкой, под вуалью глаза, кажется, темней. Вот она склоняется над передовами моста, роняет в воду алый цветок, рвет письмо в мелкие кусочки, которые тут же подхватывает ветер. Лавьяр выпил, тяжело облокотился о стол. Он уже стар. Что у него впереди? Одиночество, болезни. В то время, когда выжившие стараются склеить осколки разбитого военного очага, восстановить разрушенные связи, строят план на будущее, ему остается лишь ворошить золу. К чему тогда отказывать себе? Еще коньяку, и все. Хватит. Он же не алкоголик. Просто надо было раздуть левшую глубоко внутри искру, чтобы согреться робким огоньком надежды. Он вышел, закашлялся от морозного воздуха, но город больше не страшил его. Сквозь облачко дыхания Париж походил на отражение в воде, Как исчезнувший в морской пучине бритонский Из, где тени питаются лишь думами живущих. На площади Звезды Флавер остановился, словно поджидая кого-то. Нудный февральский дождик сыпался мельчайшей пылью, бледным облаком плыл над блестевшим асфальтом. Мадлен уже не придет». Живи, наверное, тоже уехал из Парижа. Флавьер пошел по проспекту Клебера и отыскал глазами дом. Окна третьего этажа были закрыты ставнями. Толбот наверняка реквизирован каким-нибудь штабом, а картины. Задумчивая женщина над камином, райские птицы. Что со всем этим стало? Он вошел под козырек подъезда. Консьержка подметала пол. Мне нужен господин Живинь. Господин Живинь? Она уставилась на Флавьера, словно не понимая его. Бедный, господин Живинь, протянула она конец. — Его уж давно нет в живых. Он мертв, еле выговорил Флавьер. Стоит ли расспрашивать дальше? Вот что он встречает на каждом шагу. Смерть, смерть. Да вы войдите, спохватилась женщина. Отряхнув щетку, она открыла дверь в свою коморку. Я уехал в сороколом. Вон что. У окна сидел старик с очками в стальной на носу и сосредоточенно рассматривал надетый на руку ботинок. Он поднял голову. Не беспокойтесь, прошу вас. — сказал Фавер. — Картона золотать бы, шмаки, этого теперь не найдешь, — проручал старик. — Вы друг господина Живинья? спросила женщина. — Друг детства. Он позвонил мне и сообщил о смерти жены, но я в тот день должен был уезжать из Парижа. Бедный он, бедный. Все никак не мог решиться поехать за ней один, а рядом никого не было. Вот я и поехала с ним, могла переодеть госпожу Живинь. «Бедняжку, вы ведь понимаете?» «Вы что ее одели?» — чуть было не спросил Флавьер. «В серый костюм. Садитесь!» — пригласила консьержка. «Вы ведь не торопитесь?» «Я слышал, его допрашивали. Еще как! Его ведь чуть не арестовали!» «Поля, чуть не арестовали!» «Но как же так? Я полагал, что его жена покончила с собой!» Конечно, она сама наложила на себя руки. Но вы ведь знаете полиция. К тому же у несчастного все были и завистники. Но уж как начнут копаться в жизни людей. Они приходили сюда не знаю сколько раз. И все спрашивали, спрашивали без конца о нем, о мадам. Да как они ладили промеж собой. Да были ли господин Живин здесь в тот день, да то, да все. Господи, ты помнишь, Шарль? Старик кухонным ножом выкраивал подметку из крышки от картонной коробки. — Да, то была суматоха. Вроде как сейчас, — пробурчал он. — Ну как же он умер? — спросил Фульер. Его убили на дороге близ Ламана. Как-то поутру, вижу, выходит, он весь расстроенный. Мне это все уже осточертело, — так он сказал. С нами-то он держался запросто. Я сматываюсь, если они хотят упрятать меня за решетку, то пусть попробуют догнать. Запихал чемоданы в машину и уехал. Потом уж мы узнали. Машину обстреляли Боши с самолета. Бедный господин живей. Он умер по дороге в больницу. Чего-чего, а это он никак не заслужил. Вот я здесь в это время, — подумал Флавьер, — Ему не пришлось бы уезжать, и немцы его не убили бы. Я мог бы сейчас поговорить с ним. Все объяснить. Он стиснул пальцы. Нет, ни в коем случае не следовало возвращаться сюда. Вот ж не повезло им обоим, продолжала консьержка. А ведь они так хорошо жили вместе. Разве она не была немного больна? Робко спросил Флагер. Нет. — Ну, правда, у нее был такой печальный вид, особенно в темном платье, но такой уж у нее был характер, а зато, как она бывала, радовалась, когда куда-нибудь выходила вместе с ним. — Не часто такое случалось, — заметил старик. Она живо вернулась к нему. — Со своей сумасшедшей работой бедный мсье всегда был занят, еще бы все время мотаться в гавр и обратно. Где ее похоронили? Спросил флагер.